«Это есть», — согласился оперативник. Как поведал Сергей, по его сведениям, на территории, где Антон работал до прихода на Петровку, ребята его уважали, потому что он умел правильно строить отношения с людьми. Как профессионал Антон Сташис ничем особенно не выделялся, никаких феерических талантов и успехов не демонстрировал. Но его любили. С одной стороны — за отсутствие понебратства, а с другой – за уважение к людям без оглядки на должности и звания. Начальству на это, конечно, было наплевать, а вот те, кто по должности и званию стоял ниже Сташиса, очень это его качество ценили. При раскрытии преступлений Антон часто обращался к тем сотрудникам, который больше всего контактирует с населением, то есть к участковым и патрульно-постовой службе, давал им задания, всегда внимательно выслушивал их сообщения, а потом, когда подбивал бабки и заполняли карточки, на раскрытие всегда обязательно указывал, что преступление раскрыто с помощью этих сотрудников. Ни разу Антон Сташис не был замечен в попытках присвоить себе чужие лавры. Более того, иногда и свои отдавал, и при любой возможности, порой даже с натяжкой, отмечал значительную роль тех или иных сотрудников в раскрытии преступления. А участковым и ребятам из ППС импонировало то, что Антон, давая им задания и получая потом от них информацию, всегда подчеркивал, что делает это не для галочки отчетности, дескать, привлекал другие службы, а потому что ему совершенно необходимы их глаза и уши их знание территории, людей, их коммуникабельность и наблюдательность, внимание, терпение. Он давал им ощущение реальной причастности к раскрытию преступления, а это, ох, как немаловажно. И еще Антон Сташис активно использовал в своей работе ветеранов розыска, их опытах, источники информации, их готовность помочь. Его считали чудаковатым, Потому что, во-первых, на столе у него нет-нет, да и появлялась какая-нибудь специальная литература, обзоры судебной практики, учебники, а иногда и вовсе совершенно посторонние книги. А во-вторых, у него были принципы. Принципы? Настя ушам своим не верила. Неужели в сегодняшней милиции у кого-то еще есть принципы? Не верю. И тем не менее. Но для ребят Антон при всех своих особенностях все равно был своим, потому что... «Что, Настя Пална? «Потому что пил вместе со всеми. Угадала?» «Совершенно верно. Пил вместе со всеми и не уклонялся. Но!» Сергей назидательно поднял указательный палец. «У нашего мальчика жесткие правила». Они же принципы, которые он за все годы службы на территории ни разу не нарушил. И в этом сказывается его принципиальность. «И какие же это принципы?» «Никогда не пить в форме!» — Сергей загнул большой палец на правой руке. «Никогда не пить, не положив предварительно оружие в сейф!» За большим пальцем последовал указательный... «Никогда не пить, если предстоит сесть за руль, пить только вне рабочего времени, никогда не пить абы что, то есть всякую дрянь». Теперь перед Настиным носом красовался не крупный, но жилистый, крепко сжатый кулак Зарубина. Откровенно пьяным его никто никогда не видел. Антон свою норму знает четко и не превышает. Хоть ты ему кол на голове тиши. Кстати, ребята над ним посмеивались за то, что он костюмы носит. И речь у него больно правильная. Обратила внимание? Еще бы! откликнулась Настя. Я тоже страшно удивилась. Как-то это нетипично для современного опера. Никаких тебе терпил и следаков. Все сплошь потерпевшие следователи. Еще как нетипично!» — тут же подхватил Сергей. «Ну ты не думай, Пал, у него в кабинете в шкафу вполне приличный оперативный гардеробчик висит, я сам видел. Так что при необходимости он, в кого хож, переоденется в пять секунд. А так, чтобы с людьми пообщаться, это ему в костюмчике ловчее. Уж не знаю почему, но да не моё это дело». Может, он и за речью следит, слова выбирает, чтобы людей нашим жаргоном не отпугивать. Он вообще особенный, наш Антоха. К нему общие мерки неприменимы. — Почему? — удивилась Настя. — Ты же мне только что сказал, что Антон парень как парень. — Семнишь. — Да ну тебя, Пална, расстроился Сергей. — Вот знал же, что не надо с тобой в беседы втягиваться. Ты как клещ впиявливаешься и все наизнанку выворачиваешь. Тебе только слово неосторожное брось, ты всю руку по локоть оттяпаешь. — А ты не бросай неосторожных слов, когда имеешь дело с женщиной, — улыбнулась Настя. — Ну, выкладывай, что ты там пытаешься от меня скрыть? «Не то, чтобы скрыть», — замялся Зарубин. «Это даже не тайна. Это все в секретной части личного дела есть. Да и Антон об этом сам рассказывает, если его спросить. Просто он не любит об этом говорить. Но если задать вопрос, он уклоняться и врать не станет. Короче, слушай». На нашего Антоху потери начали сваливаться с детства. Ты не смотри, что ему всего двадцать восемь. Он горести навидался, как будто сто лет прожил. У него были мама с папой и старший брат с сестрой. Сначала умер отец, причем внезапно, дома от сердечного приступа, практически на глазах у Антона. Парень с ним один в квартире был в тот момент». Ничего себе! Покачала головой Настя. Сколько же ему было тогда лет? Лет 14-15. Мать, конечно, страшно переживала. Они с отцом любили друг друга всю жизнь. А тут так внезапно все случилось. В общем, она долго от шока отходила. Только-только мать начала более или менее в себя приходить, как погибает сестра Антона. Господи! «Что с ней случилось?» — ахнула Настя. Мыло окна, стояло на подоконнике. Мыльная вода пролилась, нога соскользнула. А квартира на одиннадцатом этаже. В общем, сама понимаешь. Сестру похоронили, а через неделю приходит сообщение, что старший брат погиб на Кавказе. Он в спецназе служил. Они каких-то боевиков окружили, ну и вот... «Бедный мальчик!» — пробормотала Настя. досталась ему!» «Погоди, Павловна, это еще не все!» «Мать после двух похорон подряд так и не оправилась. И когда Антону только-только восемнадцать -только исполнилось, повесилась. Антон ее и нашел дома в петле. Он тогда на втором курсе университета МВД учился». Настя в ужасе закрыла глаза. В услышанное трудно было поверить. — Ты не зажмуривайся, Настя Павловна, это тоже еще не все, — строго проговорил Зарубин. — Как не все? Что же может быть страшнее, чем то, что ты рассказал? — А вот послушай. Антоха рано женился. Видно, совсем тяжко ему одному было. Привык ведь, что семья большая... А тут один как перст остался. В общем, женился на хорошей девчонке, молоденькой. Было ему девятнадцать лет, она чуть постарше. Не то двадцать один, не то двадцать два года. Где-то так. Через год первый ребенок родился, потом второй. Жизнь вроде бы начала налаживаться. Снова у него семья. Снова он не один. И тут, понимаешь... Пьяный мудак с большими деньгами и маленькими мозгами решил повеселиться и устроил на улице пальбу из пистолета. А жена Антохина в это время по этой самой улице шла. Зарубин сделал паузу, чтобы отпить из чашки глоток остывшего чаю. «И что?» — в нетерпении спросила Настя. «И ничего. Пришлось Антохе еще раз хоронить».